Глава восьмая. И лишь изредка здесь появляются важные люди. Потап лежал в обычной городской больнице, поэтому у него были строгие часы посещений и распорядок дня. Ластгрин зачем-то долго и вдумчиво читал информацию на сайте больницы, вместо того, чтобы позвонить Сашке и спросить, как у него с посещением и сможет ли он спуститься. Анька топталась рядом, все больше теряя терпение, потому что здание больницы было вот оно – за выкрашенным в зеленый цвет забором, а они стояли снаружи, потому что Ласт Грин изучал сайт. «Ну идем уже!» — потянула его мелко, и Ласт Грин открыл чат с Потапом. «Мы у больнички. Спустишься?» Ответ пришел тут же. «Пять минут». «Ну что там?» — Анька висла на его руке, пытаясь заглянуть в телефон, как будто умела читать. «Спустится через 5 минут». «Ура!» Мелкая подпрыгнула и, схватив Ластгрина за руку, потащила к калитке. По пути она настояла на том, что нужно непременно купить Потапу шоколадку, круассан и кислых мармеладных червячков, и Ластгрин спорить не стал. Если бы Анька так искренне не любила Сашку, Ластгрин заподозрил бы ее в корысти, потому что из всех покупок только у кислых червячков был шанс остаться у Потапа. Все остальное непременно вернется к дарительнице. Саня спустился через три минуты. Аня увидела его сквозь стеклянные двери и бросилась к крыльцу. Ластгрин смотрел на то, как Сашка открывает дверь, неловко опираясь на костыли, и думал, что нужно подойти и помочь. Что он стоит столбом? Но Анька уже придержала дверь, а потом чуть не сбила Потапа с ног от радости. Тот отошел от прохода и, привалившись спиной к стеклянной стенке, отставил костыли, чтобы можно было нормально обнять мелкую. Видеть Потапа на костылях было немного стрёмно. Хоть их и предупредили, что после операции с какое-то время придется беречь ногу, в понимании Ластгрина костыли были признаком того, что что-то пошло не так. Потап поднял голову и кивнул в знак приветствия. Ластгрин, наконец, отмер и поспешил к крыльцу, радуясь тому, что он не один, потому что при виде Сашки навалилась неожиданная неловкость. Анька выхватила у подошедшего брата пакет и вытащила оттуда круассан. «С шоколадом!» – деловито заявила она. «Тебе развернуть, чтобы ты покушал?» «Не, Ань, я ел недавно. Тут кормят нормально. Так что ешь сама». Ласт -Грин усмехнулся про себя тому, что круассан и шоколадка вернулись к Аньке. расследив за пакетиком мармеладок, перекочувавшим в карман Сашкиных спортивок, он спросил. «Как колено? Болит?» «Меньше, чем раньше». Потап, наконец, поднял на него взгляд. Смотрел он при этом, как будто хотел что-то сказать. «А мы у мамы были». Сообщила Анька, жуя круассан. Их тоже кормят, как в садике, даже полдник есть. А вам что на полдник дают? Яблоки, кажется, и печенье. Потап подхватил костыли и предложил: Можем пройтись, а то я уже одурел лежать. Приподняв костыли, он шустро попрыгал по ступенькам. Потапов, далеко собрался? Со смехом окликнули сзади. У входа стояла девушка в белом халате. Судя по возрасту, студентка или же совсем молодой врач. Сашка обернулся, едва не свалившись, когда костыли заскользили, и Ласгрин рванул вперед, чтобы его подхватить. Но, к счастью, помощь не потребовалась. Аня неожиданно справилась. «Сбегаю, Алла Дмитриевна, только на посту не говорите». Голос у Потапа был серьезный. Лена как-то сказала по секрету, что если бы увидела Сашку на улице, перешла бы на другую сторону. Ластгрин потом попытался понять, что с Саней не так, и был вынужден признать, что тот не выглядел как человек, с которым захотелось бы заводить знакомство. Короткий ежик-волос, татуировка на шее, шрам на губе, манера говорить отрывисто и резко. Да и смотрел он на посторонних чаще всего так, как будто собирался дать им в морду. И нет, это не было фигурой речи, потому что Потап, как и сам Ластгрин, вырос без отца, с чередой отчимов. Так что от взгляда до драки в его жизни часто проходили считанные секунды. Если так разобраться, то Ластгрину повезло, что его мать после отца привела в дом только одного мужика. Ну как мужика? Мишика, которого так все и звали. Потому что он был реально Мишек. Но Ластгрин привык к Потапу настолько, что не замечал его хмурости. Фаина Викторовна за чаем всегда умилялась и повторяла. «Ну какие же вы все-таки разные!» Саша вечно хмурый, Гриша всегда с улыбкой. «Мы друг друга компенсируем», – весело отвечал Ласт Грин. И они, правда, компенсировали и дополняли друг друга. «Тебя укол ждет, бегун!» – крикнула им вслед Алла Дмитриевна и снова засмеялась. Этого феномена Ласт Грин тоже не понимал. Девушки липли к Потапу, как мухи. Задайся тот целью, мог бы менять их, как перчатки. Или же завести, наконец, с кем-нибудь отношения. Последняя мысль очень нравилась Ласт Грину, хотя до причин такого безоговорочного одобрения он предпочитал не докапываться. «Тебе уколы колют?» – страшным шепотом уточнила Анька. «Ага», – скорбно вздохнул Потап и ловко поковылял по тропинке. То, что он так шустро научился передвигаться на костылях за считанные дни, не могло не восхищать. Впрочем, как говорил о себе сам Потап, «Хрен меня чем возьмешь», и это было правдой. У одной из скамеек Саня сдулся и плюхнулся на сиденье. Ластгрин присел рядом, а Анька тут же схватила оставленные костыли и попыталась на них походить, но у нее ничего не вышло. Потап забрал костыли и подстроил их под самый маленький рост. Впрочем, мелкие они все равно были велики. Что, однако, не помешало ей начать прыгать по тропинке туда-сюда, пользуясь тем, что вокруг никого не было. Видеть Аню с костылями было неприятно, но Ласт Грин не стал их отнимать, потому что Сашка вроде как разрешил. А Сашка на воспитании Аньки имел столько же моральных прав, сколько и родной брат. Даже больше, если учитывать, сколько времени каждый из них проводил с Мелкой. «Ну что, когда тебя выпускают?» Нарушил тишину Ласт Грин, злясь на себя за то, что пялится на Аньку и почему-то никак не может нормально посмотреть на Саню. И привычно пошутить не может. Бред какой-то. «В понедельник, обещают». «Круто!» Энтузиазм в голосе вышел в какой-то вялый. «А что, с Санькой посидеть?» Наверное, Саня не имел в виду ничего такого, но Ласт Грина почему-то резануло то, что он сказал это так, будто его используют. «Нет», — повел плечом он, «сам справлюсь, и ты вообще можешь не сидеть, если в напряг». Он понятия не имел, зачем это несет. И главное, кому. Да и ни слова правды не было в этом дурацком «сам справлюсь». «Ну как он справится? Няню наймет? На какие шиши?» «Ты чего дерганный такой?» — спросил Потап, и Ластгрин наконец поднял на него взгляд. Саня всегда смотрел в упор, как будто в башку пытался залезть. «Да просто накатило что-то», — признался Ластгрин и, покосившись на мелкую, добавил. «У матери были. Она вроде нормально. Кормит, говорит, — скоро выйду на работу устроить. А потом...» «Гриш, дай рублей сто двести, мне расслабиться». Ластгрин скривился и поймал себя на мысли, что хочет сплюнуть, но удержался. Как будто стремился выглядеть лучше, чем был на самом деле. С ним такое в последнее время бывало, и началось это после знакомства с Леной. «Понятно», — протянул Потап и больше ничего не добавил. «Ну а что он мог сказать? Посочувствовать? Так толку-то от этого». Ластгрин перевел взгляд на Аньку, Потом оглядел больничный двор и спросил. «Тебе не холодно? А то отмерзнет чего-нибудь из нужного». Потап был в толстовке, спортивных штанах и тапочках на босу ногу «Да не, норм», — отозвался тот и почему-то опять посмотрел в упор. «Чего?» — насторожился Ластгрин. «Короче, не знаю, как сказать». Ластгрин знал Сашку Потапова всю свою сознательную жизнь. У того не было проблем с выражением мыслей. Если он не мог сформулировать свое отношение к чему-либо, значит, это что-либо было просто ему не нужно. «Ну давай как-нибудь напряги мозги», — привычно усмехнулся Ласт Грин, но Сашка даже не улыбнулся в ответ. Достав из кармана телефон, он открыл какую-то переписку и молча сунул гаджет Ласт Грину в руки. «Мы уже едем», — было написано последним входящим. Над ним висела Сашкина. «Да у меня реально все есть, не надо». Ласт-Грину даже не нужно было смотреть наверх экрана, чтобы понять, с кем эта переписка. Но он все равно посмотрел. Лена Гринина. То, что она Гринина, немного внушало оптимизм. Ну как оптимизм? Создавало какую-то иллюзию. Скорее всего, Потап просто не знал фамилию Лены. Или знал, но зафиксировал ее для себя как Гринину. Хотя сам Ластгрин ничего подобного не думал. В голове была какая-то каша из обрывков мыслей. А еще очень хотелось уйти, потому что смотреть на Саню стало вдруг невозможно. «Ладно, мы с Санькой погнали тогда», — негромко сказал Ластгрин и попытался встать. Но Потап прихватил его за рукав куртки и дернул обратно на скамейку. «Куда ты погнал? Она приедет сейчас», — заявил он таким тоном, как будто Ластгрин организовал этот приезд, а теперь решил соскочить в последнюю минуту. «Ну и хорошо», — Ласт Грин дернул рукой, пытаясь вырваться из захвата. Но Сашка был упертый, поэтому ничего не вышло. «Мы тут чего, махаться будем?» Нервно усмехнувшись, спросил он и посмотрел на друга. Вообще-то не произошло ничего такого, из-за чего стоило бы устраивать тут не пойми что. Но Сашка, пристально глядя ему в глаза, вдруг с непонятной интонацией сказал. «Ну можешь мне в морду дать?» «Ага, и операция коту под хвост. Спасибо», кивнул Ласт Грин, хотя стоило бы сказать, что он не собирался бить Саню. «Ну не собирался же, правда. Да и не за что. Лена не его девушка. Что за бред они тут вообще все понапридумывали? Подумаешь, несколько раз погуляли. Подумаешь, целый день мысли фоном о ней. Подумаешь, зацепило непонятно чем. Да так, что он всю свою жизнь с ног на голову поставил, чтобы успеть видеться хоть урывками. Фигня это все, на самом деле. Так операция не на морде была». Криво улыбнулся Потап и выпустил, наконец, рукав Ластгрина. Нужно было что-то сказать, но в голову ничего нормального не приходило. Мысли почему-то крутились вокруг Сашкиного тупого предложения дать в морду. Не то чтобы хотелось, но... «Вы поссорились, что ли?» Анька, уставшая возиться с костылями, с грохотом сгрузила их между парнями и уселась на колени Ластгрина. Смотрела она при этом на Сашку. «Да с чего нам ссориться?» — хмуро уточнил тот. Ластгрин кивнул. Правда, нечего. Подумаешь. Ань, поехали! Мы еще не набылись! возмущенно завопила мелкая. Мы набылись, отрезал Ластгрин и зачем-то пояснил в упор смотревшему на него Сашке. Нам еще за ботинками. О! сочувственно протянул тот. В прошлый раз эта почетная обязанность свалилась на Потапа. В садик срочно понадобились белые босоножки. Ласт Грин работал, и вечером ему пришлось выслушивать. «Никогда больше не буду ходить с женщинами по магазинам, даже если им, блин, пять!» «Ну еще чуть-чуть», — принялась конючить Анька. «Потапчик, ну скажи ему!» Сашка едва заметно пожал плечами и подтащил к себе костыли. На самом деле он редко игнорировал прямые просьбы Аньки. Всегда отвечал «да» или «нет». И даже иногда выступал на ее стороне против Ластгрина, если того заносило. А Потап считал, что в моменте стоило притормозить. То, что сейчас он самоустранился, было новым и непривычным опытом. Анька всхлипнула, и Ластгрин сильнее прижал ее к себе. Мелкую было жалко. Сначала у матери толком не побыли, теперь от Сашки ее забирают. А если с матерью было сложно, то Сашка для Мелкой всегда был человеком, с которым она успокаивалась которого слушала и которого обожала всеми фибрами души. «Ань, ну правда, нам пора!» Краем глаза Ласгрин видел. Потап сжал костыли так, что побелели костяшки пальцев. «Мы еще приедем. Хочешь прямо завтра?» «Нет, завтра не получится. Давай после «Ань, я уже дома послезавтра буду. Не реви!» Но мелкая уже не могла остановиться. Плакала она не то, чтобы часто, но иногда на нее накатывало вот такое, когда она ревела так, что все тело сотрясалось, и Ласт Грину казалось, что его выкручивают, как бабушка выкручивала белье. Ну, Ань. Все обращения и призывы были бессмысленными. В такие минуты успокоить мелкую могло только чудо. — Ну, пожалуйста, не реви, а. Я куплю мороженое, хочешь? И пиццу. Ну, Ань. Ластгрин беспомощно посмотрел на Потапа. Друг тоже выглядел так, будто у него приступ зубной боли. «Короче, Аня, хватит!» – сурово сказал Потап и сжал плечо мелкой, но та заревела, кажется, еще сильнее. «Нас сейчас отсюда выгонят!» – прошептал Ластгрин прямо в горячее ухо. Мелкая попыталась задержать дыхание, но у нее ничего предсказуемо не вышло. «Анечка, что случилось?» – раздался рядом звонкий голос, и они все замерли. Аня громко икнула, Ластгрим шумно выдохнул, а Потап выругался и уронил костыль прямо под ноги Лени Волковой. Или Лени Грининой, как было записано в его телефоне. Первая опомнилась мелкая. Она слетела с коленей брата и, рванув к Лене, крепко ее обняла. Ластгрин тоже отмер и бросился поднимать костыль. Как же Потапу без костылята, Он же сидит на скамейке. Сашка меж тем зачем-то решил встать, опираясь на здоровую ногу и второй костыль но в своем порыве Ластгрин случайно его зацепил. Не ожидавший этого Потап потерял равновесие и попытался ухватиться за спинку скамейки, но метнувшийся его поддержать Ласт Грин невольно этому помешал. Спустя 10 секунд и пару непечатных выражений они дружно рухнули на сиденье. «Блин, нога как!» В ужасе выдохнул Ласт Грин, не приземлившийся на Сашку только потому, что ему удалось упереться рукой в спинку скамейки и зависнуть над другом. «Охренеть!» Выдал тот мучительно краснее. «Прости», — сказал Ласт Грин, чувствуя, как рука соскальзывает, и уже не имея возможности сохранить равновесие. К счастью, упал он всем весом на на плечо и непрооперированную ногу. Позади раздался дружный смех. Лена чудесным образом действовала на милку. Вот, казалось бы, только что ревела так, что едва не задыхалась, а сейчас хотелось провалиться сквозь землю. Но какого черта они не ушли сразу, как только Потап показал переписку? Какого черта вообще сюда приперлись? С Леной почему-то его извечный оптимизм начинал давать сбой. Ну подумаешь, упали. Подумаешь, оказались в нелепом положении. Что такого? Поржали и забыли. Так нет же. Ластгрин встал и протянул руку Сашке, отчего-то не находя в себе сил повернуться к Лене. Потап, к счастью, не стал выделываться. Принял протянутую руку и поднялся на здоровую ногу. Костыль ему ластгрин так подать и не успел. За него это сделала Лена. «Держи», — сказала она. Сашка принял протянутый костыль, а Ласт поймал себя на том, что ревниво следит за их руками. Тут же мысленно дал себе подзатыльник и, повернувшись наконец к Лене, жизнерадостно улыбнулся. «Привет. Мы с Аней уже уходить собирались. Классно, что увиделись». От улыбки свело скулы, и Ласт Грин чуть ее пригасил. «Я еще чуть-чуть хочу побыть». Себе под нос пробормотала мелкая. Когда она говорила вот так, несчастным тоном человека, обреченного не быть услышанным, Лена неизменно велась. «Да что там Лена? Ластгрин и сам на такое велся». Затевать спор на глазах посторонних не хотелось, поэтому он просто промолчал. «Привет», — улыбнулась Лена, оглядев их по очереди. «Привет», — зачем-то еще раз сказал Ласт -грин» и протянул руку для рукопожатия. Лена пожала ему кончики пальцев и чуть покраснела. Потап дернул плечом и сказал «Угу». При Ластгрине он вел себя с Леной странно, как будто вообще не умел разговаривать с девушками или в принципе ненавидел всех и вся. И то, что Лена все равно при этом с ним общалась, было просто удивительно. А мы решили Сашу навестить. Лена отступила на шаг и привычным жестом обняла Аню. Мелкая обхватила ее руки своими, как будто боялась, что ее начнут отрывать силой. То, как она привязалась к Лене, Ластгрина в последнее время все сильнее беспокоило «Потому что это ведь не совсем И как потом отвыкать?» От мысли, что придется отвыкать, под ложечкой засосала. «А мы тоже решили навестить», — радостно сообщила мелкая. «А еще мы потом пойдем мне ботинки покупать. Пойдешь с нами?» «Хорошо», — почему-то кивнула Лена, и Ластгрин чуть не взвыл. «Ну зачем?» После этих ее слов наступила неловкая тишина. Потап поскреб костылем по земле, будто собирался что-то написать, а Ласт Грин потер затылок, чувствуя, что нужно что-то сказать. Лени тоже явно было неловко. В такие моменты она всегда краснела, что при ее обычной бледности выглядело очень мило. Наверное, поэтому Ласт Грину нравилось над ней подшучивать. Поняв, что непозволительно долго залипает на лени взглядом, Ластгрин попытался найти тему для беседы и вдруг сообразил, что она сказала. «Мы решили навестить Сашу». «А кто вы?» «Что?» Лена заправила за ухо прядь волос и уставилась на него. У нее всегда был такой взгляд, как будто она вот-вот убежит. Немного испуганная и обороняющийся. Кажется, не оборонялась она только от Ани. «Ты сказала, что вы решили навестить Сашу?» «А, мы с Сергеем». Он пошел с доктором разговаривать. «Да не нужно было», — наконец подал голос Потап, поморщившись так, будто у него разом разболелись и нога, и голова, и все на свете. Неловкость стала просто удушающей. Вот еще, дернула плечом Лена. Сергей привык держать все на контроле. Ластгрин опустил взгляд на Аню, жавшуюся к Лене, и подумал о том, что его самого никто и никогда не контролировал, не указывал, как лучше, не волновался за него. И он был рад, что у Лены есть дядя, которому важно, что с ней происходит. Правда, то, что этот самый дядя так активно вовлекся в проблемы Лениных друзей, казалось немножко неправильным. Нет, то, что Сашкину проблему взялся решить кто-то, кто в самом деле может с ней справиться, было просто отлично. Неожиданно, неправдоподобно, но отлично. Но при этом Ластгрин не мог отделаться от противного чувства, что он резко стал лишним. Вообще лишним. «Привет, молодежь!» – веселым тоном произнес Ленин дядя, подходя к ним в компании упитанного бородатого доктора. «Здравствуйте», — ответил Ластгрин в унисон с Потапом. «Ну что, Потапов, домой сильно хочется?» Потап молча кивнул, хотя по-хорошему в больничке ему было поспокойнее, чем дома, где в небольшой трехкомнатной квартире жили шесть человек. Мать с отчимом, старшая сестра Рита с мужем и ребенком и сам Сашка. Постоянный ор, ссоры, отчиму выпивка. Ну, в принципе, могу прямо сегодня тебя отпустить, если будешь рекомендации соблюдать. А в понедельник подъедешь за выпиской. «Ура!» — подпрыгнула Аня. «Ура!» — поддержала ее Лена. «Ну что молчишь? Вон дамы как радуются!» Доктор улыбнулся и хлопнул Потапа по плечу. «Я Сергею все рассказал. В принципе, ты и сам все знаешь. На укол последний сейчас сходи и можешь ехать». «Спасибо. Наконец отмер Потап». «Ладно, Серег, я побежал. Пока, молодежь!» Доктор подал руку Лениному дяде и быстрым шагом направился в сторону корпуса. Никакого энтузиазма по поводу того, что его отпустили, на лице Потапа по-прежнему не было. «Что-то ты как-то не слишком рад», — заметил Ленин дядя. «Не, рад. Просто неожиданно. И... Спасибо. Я тогда на укол, а потом вещи соберу. Гринь, ты дождешься?» Сашка посмотрел с такой надеждой, как будто был глубоким инвалидом, и только Ласт Грин мог помочь ему добраться до дома. «Конечно», — отозвался Ласт Грин. В груди потеплело. «Все-таки все, все по-прежнему». «Иди, заканчивай там, собирайся, а потом такси вызовем или женьки позвоним». «Да не нужно никакой такси, мы тебя подкинем», — заметил Сергей. «Да не, мы сами», — запротестовал Потап. «Так, короче, давай уже дуй на укол». Сергей сказал это таким тоном, что сразу стало понятно: Он, как врач, пустив прошлом, предписание нарушать не позволит и никакой самодеятельности тоже не допустит. Потап растерянно посмотрел на Ласт Грина, и тот сказал: Ну, мы тогда с Аней поедем, да? Мы все в машине поместимся. Подала голос Лена, глядя на Ласт Грина так, что отказать ей было невозможно. И как-то так вышло, что спустя полчаса они дружной толпой грузились в машину лениного дяди. Потапа с его костылями посадили на переднее сиденье, а все остальные устроились на заднем. Аня уселась между Леной и братом, и Ластгрин немного выдохнул. Ему нравилось сидеть рядом с Леной, но от чего-то при посторонних делать это было неудобно. Обычно при их общении присутствовала только Аня. Ластгрин вдруг понял, что уже очень давно не просил Сашку подвести его до Лениного дома или же до места встречи с ней. Открытие удивило. Особенно тем, что, несмотря на отсутствие этих просьб, Сашка то и дело оказывался рядом. «Чему улыбаешься?» – неожиданно спросила Лена, и Ластгрин сообразил, что, пригрузившись невеселыми думами, привычно нацепил на лицо улыбку. На миг пришла мысль – сказать правду и посмотреть на ее реакцию. Что бы она сказала, узнав, что за его улыбкой от уха до уха на самом деле «Ужас! Алярм! Все пропало!» Такое себе привычное раздвоение личности. «Ничего необычного. С каждым бывает». «Просто настроение хорошее. Саню отпустили. Тебя увидел», — ответил он, глядя на Лину поверх Аниной макушке. «А мы еще к маме ездили», — вставила мелкая, и Ластгрин кивнул, хотя челюсти свело от напряжения. Мозг попытался выдать реакцию, соответствующую этому визиту, но Ластгрин ему не позволил. Улыбнулся еще шире. «Да, побыли у мамы. Радостная встреча». «Ну и как она?» Живо поинтересовалась Лена, в то время как Ласт Грин снова залюбовался ее румянцем. «Хорошо, ее кормят как в садике», — ответила Аня. «Прогресс есть», — деловым тоном спросил Сергей. Обманывать его было немного стыдно, потому что выходы на этот реабилитационный центр нашел именно Ленин дядя и устроил ее туда тоже он, причем за деньги. «Да, есть», — бодро отозвался Ласт Грин и все-таки, смутившись, добавил. «Мне кажется». Сергей вздохнул и больше ничего не спросил. А Ласт Грин всю дорогу до дома думал о том, что нет там никакого прогресса. Он может хоть миллион лет убеждать в этом себя и окружающих, ситуация не изменится. Да, алкоголизм излечим, но только если человек достаточно силен для того, чтобы захотеть излечиться, и достаточно любит того, ради кого готов все преодолеть. В случае с их мамой это не работало. Сергей остановился на разметке для спецтранспорта напротив нужного подъезда и не успел Ласт Грин выйти, как Потап уже выбрался из машины. Сергей вытащил из багажника пакет с его вещами и сообщил, что отправил подробную инструкцию по режиму ему на телефон. Саня поблагодарил, подчеркнуто вежливо распрощался с Леной и шустро почесал к подъезду. Ластгрин наскоро пожал руку Сергею, помахал Лене и потащил мелкую вслед за Потапом. Саня набрал код на домофоне, попытался потянуть дверь на себя, и Ластгрин пришел ему на помощь. «А ты куда?» – спросил Потап. «Домой. Только подняться тебе сначала помогу». «А ботинки?» – искренне удивился друг. «Какие?» – не менее искренне удивился Ласт Грин, посмотрев на свои ноги. «Мои!» – жалобно подала голос мелкая. «И ты еще мороженое и пиццу обещал». «Болин!» – Ласт хлопнул себя по лбу. «Да что ж он за брат такой?» Стоило Лене появиться, как все из головы вылетело. Но все равно тебя сначала поднимем. «Ой, иди уже, а!» — поморщился Сашка. «Тебя вон Лена ждет». Ластгрин обернулся и увидел, что темно-синяя Ауди, правда, все еще стоит, и задняя дверь у нее до сих пор открыта. «Лена же обещала с нами поехать», — серьезно сказала мелкая. «А обещание надо выполнять». «Так что вали давай», — усмехнулся Потап и захлопнул перед их носом подъездную дверь. «Придурок». Себе под нос пробормотал Ласт Грин и поплелся обратно к машине. Ну за что ему все это? Лена распахнула дверь шире и поманила Аню. Ласт Грин зачем-то сел на переднее сиденье. Сергей на этот счет ничего не сказал, лишь спросил, куда их вести. Да до любого торгового центра, без разницы. Спустя 10 минут они вышли из машины. Все вчетвером. Если до этого уровень неловкости можно было оценить баллов на 7 из 10, то теперь он стал как минимум 15, из тех же 10. К счастью, Сергей сообщил, что подождет их снаружи и направился к ближайшему кафе. Ластгрин бы тоже предпочел кафе. Да что там кафе. Он бы еще одну лишнюю смену в доставке отпахал, чем идти вместе с Леной покупать мелкой ботинки. Но выбора ему не оставили. Ластгрин Грин успел испугаться, что Лена свернет в какие-нибудь брендовые магазины, но она никуда не сворачивала. Просто держала за руку Аню, слушала ее болтовню и улыбалась. Пришлось брать дело в свои руки. Магазин детской обуви отыскался почти сразу. Цены в нем, конечно, не радовали, но ботинки мелко были нужны по-любому. Можно было бы, конечно, заказать онлайн, но в прошлом году пришлось заказывать несколько раз, потому что ничего толком не подошло. В итоге они все равно мерили в магазине и заказывали потом эту модель в интернете, потому что так выходило дешевле. Но сейчас у них не было времени ждать. Ластгрин даже себе пытался объяснить то, что ботинки придется купить непременно сегодня, недостатком времени. Хотя правда заключалась в том, что у него не повернулся бы язык сказать Лене, почему он не берет подошедшие ботинки. В ее мире не существовало необходимости выбирать место, где бы купить подешевле. Аня в магазине буквально расцвела. «Ни капризов, ни «я устала», ни «мне это не нравится», ни «хочу единорожиков», а все потому, что ботинки ей подносила Лена, которая выглядела полностью вовлеченной в процесс. Наблюдавшему за ними Ласт Грину, вдруг пришло в голову, что из Лены выйдет отличная мама, очень заботливая и терпеливая. Эта мысль так поразила, что он несколько секунд просто пялился на Лену, не понимая, как у него мозг вообще так сработал. «При чем здесь это?» Склонившаяся над мелкой Лена заметила его взгляд и подняла голову. У нее были прямые светлые волосы которые она то и дело заправляла за ухо. Вот и сейчас прядь выскользнула, закрывая лицо, и Лена привычным жестом ее убрала. Сережка в покрасневшей мочке блеснула в искусственном свете павильона. Наверное, эта сережка стоила дороже половины ассортимента. А может и нет. Лазгрин не разбирался в драгоценностях. Они были настолько далеки от его мира, что он не должен был их вообще замечать. Но вот на Лене замечал. Наверное, чтобы постоянно напоминать себе, что они люди разного круга и разных возможностей. И если бы не Аня, он бы давно свернул их общение. Хотя кому он врал? «Земля вызывает Ласт Грина», — Лена приподняла на Даниной головой коробку с ботинками. «Мы почти выбрали». «Хьюстон, у нас проблемы», — пронеслась в его мозгу цитата из стародавнего фильма про космос. «Реально проблемы» потому что он смотрит на Лену и почему-то думает про то, какой она будет мамой. Он вообще двинулся. С одной стороны, можно было бы утешаться тем, что мысли эти не столько о Лене, сколько о мелкой, которой очень нужно материнское отношение. Но с другой... «Здорово! На что медитируешь?» раздался рядом знакомый голос, и Ластгрин выпал в реальность из своих бредовых мыслей. Женька Шаров, сосед, одноклассник и почти такая же константа его жизни, как Потап. Стоял рядом, сдвинув солнцезащитные очки на лоб. «Пузырик!» — радостно закричала Аня и помахала рукой. Женька махнул ей в ответ и, заметив Лену, присвистнул себе под нос. «А чего это за семейный выход?» Ластгрин не успел умилиться тому, что Аня переделывала прозвище всех его друзей в уменьшительно ласкательные, и они ей это позволяли, как в его мозгу загорелась красная лампочка. «Какой семейный, мы просто за ботинками Аньки заехали и...» Женька ухмыльнулся и глумливо приподнял брови. «Сейчас тащу», — пообещал Ласт Грин, радостно улыбаясь, потому что Лена на них смотрела. «Рискни», — заржал Женька и пошел к девчонкам. Ласт Грин про себя выругался. Если к Потапу Лена относилась хорошо, на взгляд Ластгрина даже слишком хорошо, то Женьку не любила. Каждый раз, когда они пересекались, Лена напрягалась так, что казалось, коснись ее, и она зазвенит, как струна. Хотя Пузырь, в общем-то, ничего не делал. Просто иногда похабно шутил. И то гораздо скромнее, чем от него можно было ожидать. «Лена, привет!» «Мелкая, дай пять!» Женька поднял ладонь, и Анька, соскочившая с пуфика в одном ботинке, подпрыгнула, хлопая его по руке. «Привет!» — натянуто, сказала Лена, и вновь заправила за ухо прядь волос. На Женьку она не смотрела. Когда Ластгрин забывал, чем его так зацепила Лена Волкова, жизнь будто невзначай подкидывала ему ответ. Эта девушка была хрупким цветком, который совершенно не умел справляться с бурями и штормами реального мира. Ее нужно было беречь, укрывать от невзгод и загораживать не только от непогоды, но и от общения с такими, как Женька. Ластгрин подошел к ним и встал между другом и Леной, да еще и приобнял ее за плечи. Эти... Спросил он, указывая на ботинки и чувствуя, как Лена расслабляется от его присутствия. «Да, Ане понравились. Я только не пойму с размером, но она говорит, что ей не давит». Лена присела на корточке и начала щупать носок Аниного ботинка. Женька что-то пробормотал, и Лас легонько его пнул. «Ну ладно, погнал я. Там, говорят, Потап уже дома. Вытащу хоть его погулять. Он-то у нас пока еще парень свободный». Ластгрин отметил, как покраснели Ленины уши, и открыл было рот, чтобы осадить, наконец, Женьку, но Лена вдруг подняла голову. «Его свобода вряд ли тебе поможет», – избительно произнесла она. «Он на костылях». «В смысле?» Женька перестал улыбаться. «А чё, что, что-то пошло не так?» Каким бы придурком он ни был, все таки он был их другом, и сейчас на его лице отразилось искреннее беспокойство. Таким Женьку Шарова по кличке Пузырь доводилось видеть нечасто. «Ему пока наступать на ногу нельзя», — пояснил Ластгрин, и Женька шумно выдохнул. «Ладно, все равно позвоню ему. Мелкая, давай пятюню. Леночка, пока». Аня снова хлопнула по протянутой ладони, а Леночка смерила Женьку убийственным взглядом. Однажды она просила так ее не называть. Ластгрин это запомнил, а вот Женька типа нет. Ленина нелюбовь к уменьшительно-ласкательной форме своего имени выглядела немного странной, учитывая, что ее брат и его друг Рома звали ее исключительно Лялей. Но в конце концов, если ты уважаешь человека, то должен уважать и его просьбы, какими бы нелогичными они тебе ни казались. Ботинки вышли дороже, чем рассчитывал Ласт Грин, но он, конечно же, об этом не заикнулся. И позже тоже смолчал, когда Аня потащила их на фудкорт есть пиццу. Да, на постоянке такая жизнь была ему не по карману. Но иногда же можно притвориться, что он из другого мира, где не нужно лихорадочно подсчитывать в уме, хватит ли заплатить за квартиру, если купить лишнее пирожное.